Глава пятая. О понимании. Иногда считают, что у растения повелика нет корня. Но это не совсем так. У повелики есть корень, просто он не связан с землей. Это корень, как у гриба фулинь. Магнит притягивает железо, будто кто-то тянет. Когда деревья растут неподалеку друг от друга, они сплетаются ветвями будто кто-то их толкает. Мудрец становится лицом к югу, помышляя с любовью о благе для народа. Он не успевает еще отдать повеление, как все в мире уже вытягивают шеи и становятся на цыпочки. И тогда его жизненная сила непосредственно вливается в сердце народа. Злодей же, несущий людям зло, также увидит от людей лишь зло. Когда некто собирается в поход и еще только вострит свое оружие, снаряжает войско, запасает провиант, то еще за день до его выступления тот, на кого идут походом, уже не весел. Хоть он еще точно не знает об этом, но душа ему уже подсказывает. Когда некто пребывает в царстве Цинь, а дорогой ему человек умирает в это время в царстве Ци, тогда дух его пребывает в смятении, это потому, что они духовно связаны. Д – добродетель, есть то, что управляет всеми людьми. Луна является основой всего иньского. Во время полнолуния наполняются жемчужные раковины, и иньские силы достигают полноты. Когда Луна на ущербе, раковины пустеют, и силы инь убывают. Луна проявляется на небе, и все, что имеет природу инь, преобразуется в глубинах. Так и мудрец, он является добродетель в себе, и все вокруг обретает порядок и преисполняется человеколюбием. Ян Ю Ци стрелял в дикого тура, а это был камень. Однако стрела его вошла в камень по самое оперение. Так сильно верил он, что это тур. Бо -ле научился распознавать коней, и кроме коней ничего вокруг себя не замечал, так как был привержен к одним лишь коням. Сунский повар, любивший разделывать быков, не видел вокруг ничего, кроме бычьей туши. За три года он не видал ни одного живого быка. Девятнадцать лет орудовал одним и тем же ножом, а лезвие было как только что наточенное. Он следовал своему естеству и был привержен исключительно разделке быков. Как-то под вечер Джун Цзи Ци услышал, как кто-то печально бьет в каменный гонг. Он подозвал того человека и осведомился, что это вы так печально бьете в гонг. Тот отвечал, мой отец имел несчастье убить человека и заплатил за это жизнью. Моя мать осталась в живых, но теперь давит вину на общественных работах. Я вот тоже жив но должен бить в гонг по долгу службы. Мать я не видал три года, а тут недавно встретил на рыночной площади. Хотел выкупить ее, но у меня ничего нет, да я и Санта в собственности у людей. Посему я печален». Джун Ци вздохнул и сказал, «Что печально, то печально. В сердце не рука, рука не колотушка и не камень. Но когда печаль поселяется в сердце и дерево и камень откликаются на нее, так и благородный муж, уверен в себе, а известно о том всем, чувство его в груди, а следствие их в людях. Нужны ли ему еще и слова? В Джоу жил человек по имени Шенси. У него умерла мать. Как-то он услышал песенку нищего у своих ворот до того печальную, что он даже изменился в лице и велел впустить поберушку. Поглядел на него и спросил, почему тот побирается. Тот сказал, что делает это ради матери. У детей и родителей тело единое, только разделенное на две части. Так же, как и единое ци, только дыхание разное. Это как семена у травы цветов как корень и сердцевина у деревьев. Они могут быть на расстоянии, но всегда связаны. Они соединяются и в потаенных мыслях. От болезней и страданий выручают они друг друга. В тоске и печали друг друга они поддерживают. При жизни друг другу радуются, по смерти друг о друге печалятся. Это называется родством кости и плоти. Оно столь крепко, что движение души одного тут же отзывается в сердце другого. Так обретают они жизненную силу дзин друг друга. К чему же им слова?